Глава четвёртая. Тайны и задания. Лекция по боевому ориентированию как раз подходила к концу, когда я почувствовала на правом запястье лёгкое тепло. Задрала рукав кителя и присмотрелась к висящему на кожаном браслете фигуркам. Судя по всему, активировалась именно маленькая чайка. А значит, со мной пытается связаться кто-то из родных». Я нахмурилась, вспоминая, когда подобное происходило в прошлый раз. Кажется, два года назад, как раз перед праздником Зимнего Солнца. В тот раз отец сообщил, что Грейт умудрился засветиться на территории Лердонии, и теперь нас всех снова ищут. Тогда же папа отправил мне несколько новых артефактов-накопителей, которые смогли бы подпитывать мою иллюзию, даже если у меня самой совсем не останется сил». Теперь один из них, маленькая серебряная звёздочка, тоже висел на браслете. А второй красный самоцвет я носила в виде серьги в ухе. Неудивительно, что нынешний вызов меня сильно насторожил. Ведь если отец решил рискнуть и связаться со мной, значит, снова случилось нечто из ряда вон выходящее. Увы, поговорить по обычному макфону мы не могли». Все вызовы за границу королевства отслеживались с тайной полицией, а уж звонок во вражеский эльфийский Сварт точно бы не остался без внимания. Поэтому приходилось прибегать к другим способам общения, куда более сложным, но и относительно безопасным. Закрывшись после занятий в своей комнате, я достала из потайного ящика в шкафу старую потрёпанную книгу. Когда-то она принадлежала одному моему предку, который занимал пост Верховного Мага, и в этом Талмуде сохранилось немало удивительных плетений и ритуалов. Вот один из них мне и предстояло провести. Вообще, ритуалы традиционно считались прерогативой колдунов и ведьм, но маг при желании тоже мог совершить что-то этакое. У меня, к примеру, иногда выходило неплохо. Как оказалось, главное в этом деле верить в свои силы и успех. Ну и в магию, само собой. Начертила мелом на полу два круга, нанесла по периметру нужные символы, потом накрыла себя вместе с этой писаниной непроницаемым куполом, скрывающим не только звук, но и любую магию, и только теперь начала ритуал вызова. Пришлось порезать себе палец, чтобы напитать силой рода большой рубин, помещенный в центре рисунка». И теперь мне предстояло самое сложное — само заклинание. Магия тем и отличалась от колдовства, что действовало иначе. Мы создавали плетение силовых нитей, добавляя к ним стихии, а те же ведьмы воздействовали на энергии мира словами. У меня не было такого дара, поэтому приходилось вкладывать в каждую произнесённую букву «Нить магии». Это тоже можно было назвать плетением, но очень странным. В общем, получилось у меня раза с третьего, и то лишь благодаря упорству и старанию. Но когда от камня послышался треск, я устало уселась на пол и принялась ждать ответа. «Агнара, дочка, это ты?» Голос отца звучал чуть взволнованно, но знакомо. «Я?» — ответила, вздохнув. «Что-то случилось?» «С чего ты взяла?» Изобразил он удивление. Увы, видеть друг друга мы сейчас не могли, только слышали. Но я очень живо представила, как он поджал тонкие губы и лёгким жестом поправил чёрные усы. Отец всегда так делал, когда ему было что-то от кого-то нужно. И тон его в эти моменты становился именно таким, покровительственно-добродушным. «Папа», — строго сказала я, — Ритуал отнимает у ему сил. Хорошо, огни. Я понял, сказал чуть раздраженное. До нас дошли слухи, что в твоей академии теперь учится принц Диан. Так вот, дочка, тебе необходимо с ним подружиться, стать к нему как можно ближе. Он. Нет, заявила решительным тоном. Ты даже меня не дослушала, возмутился отец. Я уже знаю, что ты скажешь, и участвовать в этом не стану. «Хотите использовать принца в своих политических играх? Используйте, но только без меня». «Агнара, от твоей помощи зависит будущее всего нашего рода», Рявкнул папа, вмиг меняя тон на приказной. «Не смей мне перечить». «Раньше, в те далёкие времена, когда я была просто юной леди Агнарой Шарской, такая отповедь от родителя произвела бы на меня огромное впечатление». «Я бы смиренно склонила голову, сделала книг, и покорно отправилась выполнять его приказы. Вот только с тех пор изменилось слишком многое. Теперь у меня за плечами три курса военной академии под личиной бедного парня из приюта. Ах да, в этой самой академии я оказалась именно из-за политических амбиций собственного отца». «Вот когда снова стану, Агнара, и вернусь под сень рода, тогда и будешь давить авторитетом», — выпалила в ответ. Но тут же покаянно вздохнула, сжала кулаки и добавила. «Папа, я не хочу быть хоть как-то причастной к тому, что вы задумали. Мне и так досталось ни за что». «Ладно, Агни». Он как-то слишком быстро сменил гнев на милость, и теперь в его голосе слышалось понимание и сочувствие. «Хорошо, я тебя понял. Мы постараемся обойтись без твоего прямого вмешательства. Но кое о чём я тебя всё равно попрошу. Присмотрись к принцу, понаблюдай за ним, изучи его привычки, особенности характера. Я хочу понять этого человека. Узнать, сможет ли он стать нашим союзником, как он относится к реформам и переменам». И главное, насколько негативно настроен против Эсварта. Хотелось снова вспылить и отказаться, ведь чувствовала, что если соглашусь, то обязательно пожалею. Но, с другой стороны, отец не просил о сложном. Ему просто требовалась информация. А я на самом деле могу её дать. Придётся лишь немного внимательнее следить за Дианом. Но ведь мне и самой не помешает лучше изучить собственного врага. «Хорошо», — ответила я спустя несколько долгих секунд раздумий. «Такую помощь я готова оказать». «Вот теперь ты меня радуешь, котёнок», — мягко произнёс он. «Грейт неделю назад отправил тебе артефакты и новую партию зелий. Думаю, скоро они прибудут в Ларн. Свяжись со мной через две недели. Надеюсь, к тому времени у тебя будет что рассказать». «Как мама?» — спросила я, желая сменить тему. «Хорошо», — отозвался отец. «Скучает по тебе. Очень переживает и продолжает настаивать, чтобы мы забрали её девочку из Хариаса. Передай ей, что мне здесь хорошо. Пусть не волнуется». На этом наша беседа закончилась. Я развеяла остатки колдовства, смыла с пола мел, убрала обратно в тайник переговорный камень и книгу предка. А потом просто упала спиной на кровать и уставилась в потолок. Разговор с отцом снова разбудил уснувшие было обиды и глупости прошлого. Я ведь тоже скучала по семье и с радостью вернулась бы к нормальной открытой жизни, но в моем случае это было возможно лишь за пределами Лердонии. На нашем континенте существовали лишь три страны: самая большая и прогрессивная Лердонское королевство, где я родилась, выросла и жила сейчас. На юге оно граничило с фиорией. Там царили дикие для нас законы и нравы, а женщина даже говорить без позволения мужчины не имела права. Ну а на западе к Лердонии примыкало эльфийское королевство Эсвард, с которым у нашей страны сложились очень сложные отношения, близкие к войне. «Мой отец всегда был мечтателем и романтиком» но при этом верил, что при должном старании можно добиться чего угодно. Маму он встретил на пятом курсе академии, когда проходил практику в одной деревушке на границе. Папа влюбился в неё по уши. Она тоже ответила ему взаимностью. И всё бы ничего, но девушка оказалась наполовину эльфийкой, что уже делало их союз невозможным. Но мой отец не отступился. Нашёл способ скрыть особенности внешности избранницы. Он женился на ней, даже добился принятия этого брака королём. Мы с Грайтом родились почти обычными людьми. Спасибо богам хотя бы без острых ушей и вязи рисунков на висках. Когда мне было пять, перебрались из глубинки в столицу. Жили как самая обычная семья из высшего света. Но всему пришёл конец, когда обнаружилось, что у моего старшего брата Проявилась эльфийская магия. Особая, светлая, созидательная. Вместо того, чтобы просто отправить сына учиться в Эсвард, папа решил попытаться изменить законы в родной стране. Для этого даже организовал движение борцов за воссоединение с эльфами, нашёл единомышленников. Эта организация сначала была открытой и общественной, а потом как-то незаметно превратилась в оппозиционное подполье. Отец тогда уже оставался лишь формальным лидером, на самом же деле ею руководили совсем другие люди. Мне было 18, когда однажды ночью папа приказал всем нам срочно собирать вещи. Он сообщил, что уже утром ему предъявят обвинения в государственные изменения, и арест ждёт нас всех, ведь изменников родины всегда карали целыми семьями. Это стало для меня ударом, крахом всех надежд. Но вместо того, чтобы ринуться, набивать чемоданы самым ценным, я решила постараться всё изменить. Помчалась к тому, кто мог помочь моей семье, к тому, в кого успела влюбиться. Тогда я верила, что он уж точно не останется в стороне, что он тоже любит меня и обязательно вытащит папу из неприятностей. А он? Не хочу об этом думать. Просто не хочу и не буду. «Ну что, задохлик, готов к отработке?» — насмешливо поинтересовался Диан, ожидающий меня у входа в кабинет завхоза. Сам он заходить туда почему-то не спешил. Видимо, посчитал, что если появится первым, вся работа может достаться ему одному. «Нужно тебе тоже прозвище придумать», — ответила я наигранно спокойным тоном. «Да пообиднее. Что-нибудь вроде «Ужасный принц» или «Бракованный принц», а может «Наказанный принц». Хотя нет, «Перекрашенный принц» мне больше нравится. «Если не перестанешь нести чушь рискуешь стать поломанным задохликом», — ехидно ответил Диан. «Я просто хочу справедливости. Или перестань называть меня задохликом, или не удивляйся, когда сам обзаведёшься прозвищем». «Кстати, Белый...» Явно не твой цвет. Лучше выкрасил бы свои патлы в рыжий. Ходили бы с Кейнаром, как братья. Принц одарил меня раздражённым взглядом. «Если захочу, то перекрашу без твоего на то позволение», – просил он. «И так уж и быть, возьму краски запасом, чтобы и на твои мышиные волосы хватило. Кстати, если не нравится задохлик, могу звать тебя крысёныш. Сходство с хвостатыми собратьями у тебя определенно есть». «Тогда ты сразу станешь фиалкой», — выдала я, и вдруг сама же рассмеялась от такой идеи. «Точно! Изнеженная королевская фиалочка, неприспособленная к реалиям военной академии. Это же идеальное попадание!» На его невозмутимом лице вдруг заходили жилваки. А я поняла, что могу нарваться на банальную драку, потому, недолго думая, решительно шагнула к двери и громко постучала. За входом у нас работал мистер Тейнер. Бойкий, лысый старичок, чьей живописью я восхищалась с первого курса. Он всегда относился к попавшим к нему на отработку студентам с пониманием и часто говорил, что сам в юности был тем ещё шалопаем. Обычно его задания отличались простотой и лёгкостью, но сегодня он припас для нас нечто изощрённое. Видимо, магистр Коун лично его об этом попросил. Так, всего спустя полчаса, мы с принцем оказались на одном из подвальных этажей академии. А точнее, в большом зале без окон, зато с обилием всякого старого хлама. Я уже бывала здесь когда-то, кажется, ещё на первом курсе. Тогда меня поразили зеленоватые светящиеся камни, впаянные в чёрный мрамор стен. Они никогда не гасли. Оттого дополнительное освещение не требовалось но атмосфера получалась немного жутковатой. «Лорд Гранис изъявил желание сделать в данном помещении ещё один тренировочный зал», — проговорил завхоз. «Но как вы, думаю, почувствовали, магию тут блокируют сами стены?» «Только сейчас я заметила, что здесь почти не ощущаются потоки, правда, пока чувствовала себя вполне бодрой», Но без подпитки магии это состояние вряд ли продлится долго. «Вам придётся наводить порядок руками, без использования плетений и артефактов», подытожил мистер Тейнер. «Всё только нам двоим?» — сдержанно деловым тоном спросил Диан. «Нет», — рассмеялся старичок. «Вам тут только три дня после занятий куковать. Как раз успеете разобраться с хламом». Если найдёте что-то целое, складывайте у стены. Остальное выносите наверх и ставьте на улице у чёрного входа». С этими словами он махнул нам рукой и ушёл. Я кинула взглядом полноценную гору и сломанной мебели и застонала в голос. «Это же надо было так нарваться!» «Ну почему Кулн не ограничился парой нарядов вне очереди?» «Ненавижу таскать тяжести!» Принц прошёлся по укутанному в зеленоватый полумрак залу, провёл носком ботинка по полу, где обнаружился слой пыли толщиной в палец, и хмыкнул. «Ну и что, задохлик, пора приступать?» «А ручки свои царственные замарать не боишься?» — вырвалась у меня колкость. «Боюсь, конечно», — заявил он, вроде бы даже серьёзно. «Потому работать будешь ты. Думаю, этого хватит, чтобы заслужить моё прощение». «Что?» выпалила мгновенно закипая. «А не пойти бы тебе в... в центр зала и не начать разгребать хлам? То есть ты не согласен на такое простое разрешение конфликта?» Диан картинно удивился, а потом и вовсе наигранно тяжело вздохнул. «Жаль, Я так надеялся на твою сознательность». С этими словами он всё-таки первым направился к груди хлама. А там ловко взобрался на ближайшую парту, а оттуда и дальше наверх. Я настороженно наблюдала, как он снял с вершины импровизированной пирамиды из мебели старый стул с отломанной спинкой, покрутил его в руках, а потом сбросил вниз в паре метров от меня. Как не отпрыгнула, не представляю. Наверное, я просто понимала, что принц, хоть и гад, но не полный придурок, а значит, убивать меня стулом точно не станет. Совсем кукуха поехала, тем не менее выпалила я. Но он меня будто и не услышал. "Я буду скидывать хлам сверху, а ты оттаскивай к выходу", распорядился Диан. Тон был царственно приказным, что особенно бесило, но я заставила себя молча согласиться. Предложение оказалось рациональным, ведь я бы всё равно не смогла, как он разбирать тяжёлые вещи а оттаскивать их в сторону, по гладкому пыльному полу, мне вполне по силам. Следующий час или даже два мы работали довольно слаженно, и, что самое главное, молча. От перенапряжения у меня уже дрожали руки, а мышцы неприятно ныли и требовали пощады. Вот только неугомонный принц, кажется, не собирался уставать, а мне гордость не позволяла просить перерыв». В итоге, когда Диан сжалился и сказал, что можно передохнуть, я просто рухнула на пол, прямо в пыль, и устало сглотнув, закрыла глаза. «Да меня тренировки и полоса препятствий никогда так не выматывали, как это перетягивание хлама». «Да, задохлик», — прозвучало где-то совсем рядом. «Ты у нас вообще, оказывается, совсем слабенький». Хотелось послать его к демонам или лучше к эльфам, Они бы точно придумали, как использовать принца вражеского королевства во благо, но я снова промолчала. Силы не было ни на что. Некоторое время вокруг стояла приятная тишина, я очень старалась не уснуть, хотя обилие пыли косну совсем не располагало. Кажется, надышалась ею за всю прошлую жизнь. Она была везде, на одежде, коже, в волосах, в носу и в лёгких... «Кажется, в этом зале лет десять никто ни разу не убирал». Я уже почти усмирила гордость и собралась попросить Диана закончить на сегодня, но ничего сказать не успела. Со стороны выхода послышались быстрые шаги, а потом до нас донеслись и голоса. «Ну и зачем было тащиться аж сюда?» — раздражённо проговорил мужчина. «Только здесь нас точно никто не услышит. Вся магия глушится», — ответила ему девушка. Я распахнула глаза и попыталась бесшумно присесть. Обернулась, но никого не увидела. Говорившие стояли по другую сторону от кучи хлама. «Тиль пропал. Его уже три дня нет в Академии». Женский голос звучал взволнованно. «Ушёл в город в увольнительную и не вернулся. На макфон не отвечает и даже магический поиск его не находят. Я боюсь...» Она всхлипнула. «Боюсь, что с ним что-то случилось». «Он молодой парень, наверняка загулял с какой-то красоткой», последовал ироничный ответ. «А ты панику устроила». «Нет, я чувствую, что-то не так. Он ведь после каникул пришёл какой-то странный, всё время о чём-то раздумывал, раздражался от каждого пустяка. А когда я пыталась с ним поговорить, только отмахивался и уходил в библиотеку. Зато на занятиях, наоборот, почти не появлялся, и...» «Она замялась» но потом всё-таки продолжила. «Если он не объявится в ближайшие дни, то его отчислят». «Значит, сам будет виноват», — жёстко сказал ей собеседник. «А ты бы лучше о себе думала, чем об этом безответственном дураке. И не стоило приводить меня сюда ради такой глупости». «Это не глупость», — заявила девушка. «Просто... я боюсь, что Тиль...» «Ну что же ты, договаривай...» «Или не стоило вообще начинать?» Она вздохнула и сказала, «Боюсь, что он принял тьму». После этой фразы я шокированно прикрыла рот рукой и повернулась к Диано. Но тот выглядел собранным и сосредоточенным, а чужой диалог слушал очень внимательно. «Что за бред ты несёшь?» Вдруг вспылил собеседник девушки. «Ни один маг в нашем королевстве, тем более в нашей академии, никогда не пойдёт на подобную глупость». «И не смей даже заикаться о подобном. Тиль вернётся в ближайшие дни. А если нет, значит, таков его выбор. Высшая степень глупости бросить учёбу на пятом курсе». Судя по удаляющимся шагам, мужчина ушёл. Вот только девушка не спешила его догонять. Сначала в тишине послышался тихий всхлип, потом ещё один... И вдруг она заговорила. Только теперь явно обращалась к самой себе. «Бред, ага, конечно», — сказала с горькой иронией. И, судя по звуку, тоже направилась прочь из зала. Принц было собрался подняться за ней, но вдруг остановился, сел обратно и уставился на противоположную стену. Его явно заинтересовал и озадачил подслушанный разговор. «Хотя меня он тоже немного напугал», потому что слухи о том, что маги всё чаще начали принимать тьму, появились давно. Но обычно это были отчаявшиеся люди или те, кто желал наживы. Тьма даровала могущество и силу, но поговаривали, что взамен забирала душу. Не думаю, что всё на самом деле именно так, да только проверять совершенно не хотелось. Но что самое жуткое... Если обычные маги брали силы от стихии, то тёмные насыщались эманациями страданий, крови, смерти. И чем ярче были эти энергии, тем сильнее становился маг. Неудивительно, что в нашем королевстве любой тёмный считался преступником. «На самом деле мы с тобой тут будто с перекрытым кислородом работаем». Вдруг сказал Диан, и впервые его голос прозвучал доброжелательно. «Магических потоков нет, воздух спёртый, да ещё и пыль то Мне стоять наверху проще было, а внизу же вообще дышать нечем. Давай-ка на сегодня заканчивать, а завтра начнём с уборки». «Хи ты будешь убирать? Вот этими самыми королевскими ручками?» Не смогла не съязвить я. «Или приведёшь с собой прислугу?» «Тебя найму», – парировал он. «Слышал, ты часто помогаешь другим с учёбой за деньги. Вот и поможешь мне с уборкой. Заплачу щедро». Да. Я на самом деле нашла для себя вот такую подработку. Считай, занималась репетиторством. Как-то ещё на первом курсе попыталась написать на заказ несколько работ, и тут же попала на ковёр к декану, который пригрозил отчислениям. А вот на то, чтобы за символическую оплату объяснять непонимающим какие-то темы по учёбе, мне фактически дали добро. И такая прибавка к стипендии существенно улучшила моё финансовое положение. Отец хоть и отправлял деньги, но я их не тратил, предпочитая откладывать. В моей ситуации лучше всегда иметь неприкосновенную сумму на случай, если придётся срочно скрываться. Убирать за деньги не стану заявила, кое-как поднявшись на ноги. «Я кадет, а не уборщик». «Сто вагов», — с ухмылкой произнёс Диан. «Нет», — вздёрнула подбородок. «Двести?» Он приподнял тёмную бровь. «Нет», заявила, хотя сумма уже была более чем внушительная. «Пятьсот?» «Очень хотелось согласиться». Рациональная часть меня уже активно кивала и прикидывала, где взять ведро и тряпку. Но та молодая леди из древнего рода шарских, которую я так и не смогла в себе подавить, лишь оскорблённо сжала кулаки». «Пошёл ты со своими деньгами», — выпалила оскорблённая. «Ну и ладно», — ответил принц. ему кого кого-то другого, и это мне точно обойдётся дешевле». «Вот прямо сейчас и поймаю какого-нибудь первокурсника. Но он вымоет только одну половину зала. Вторую придётся убирать тебе. Кстати, для парня из приюта у тебя как-то слишком много гонора». С этими словами он развернулся и направился к выходу. Выглядел при этом довольным и расслабленным. А вот во мне всё кипело от злости. Как же дико хотелось кинуть ему в спину чем-то тяжёлым». Жаль, что я не ведьма и не умею проклинать. А то бы этот гад ходил по академии со слинными ушами и с рогами. Да, уверена, такой образ подошёл бы его натуре просто идеально.